Эпилог. Мои помощницы ушли, я прихорашивалась перед зеркалом, любуясь получившимся образом. В роскошном, переливающимся огненными всполохами платьем, с зателивой прической и макияже, подчеркивающем мою принадлежность к огненным фениксам, я выглядела как настоящая королева. Ты прекрасна, сказала Яр, приближаясь ко мне со спины. Подошел обнял, нежно разворачивая лицом к себе. Я устроила ладони у него на груди, ощущая размеренное сильное биение сердца. Заглянула в черные глаза, согревающие теплотой. Не могу поверить, что мне досталось такое счастье, выдохнула яр, обнимая меня еще крепче. «Упрямая и надоедливое, пошутила я. Упорное, сильное, восхитительное. Я благодарен тебе за все. За то, что не отступила, несмотря на мои возражения. «За то, что выйдешь сегодня к народу вместе со мной». «А, так вот оно что!» «Ты заваливаешь меня комплиментами, чтобы опять не струсила?» Я рассмеялась. «Признаюсь, один раз уже пошла на попятную. Хорошо успела до того, как Аярва во всеуслышание объявил о торжественном мероприятии. И его советники успели все переиграть, отложив мероприятие до тех пор, пока я не дам свое согласие. Я тоже благодарна Аяру». За то, что не давит. За то, что прислушивается к моим желаниям. И даже к глупым страхам прислушивается, когда я в очередной раз заявляю, что не смогу, не справлюсь, не выйду к ним и себя не покажу. Глупо, да? А как жутко стоять рука об руку с королем, Как только подумаю об этом, так коленки дрожат и подгибаются. И это тоже. Но на самом деле я просто тобой восхищаюсь. Аяр мягко улыбнулся и поцеловал меня. Какое-то время мы целовались, наслаждаясь близостью друг друга. Как недавно выяснило, поцелуй Аяра обладает волшебным эффектом, помогает немного расслабиться и справиться со страхом. Огненные драконы все-таки сдержали обещание и помогли. Три недели назад Аяра официально короновали. То, что у него есть жена, Аяр не скрывал. Среди черных драконов ходили слухи, что это легендарный феникс, но видели меня пока только жители нашего дворца. В основном прислуга, советники и верные соратники, присягнувшие Аяру сразу, как только он получил титул правителя Аркара. К слову, периодически огненные драконы присылали к нам делегации. Во-первых, они хотели вернуть свои земли или хотя бы их часть. А во-вторых... «Надеялись вымолить у меня прощение». Как объяснил Дамаан, он совсем отчаялся. Несмотря на то, что принял сторону Аяра и признал его союзником в затяжной войне с Аркаром, Дамаан все равно считал черных драконов врагами. До тех пор, пока трон не занял Аяр и не наступило перемирие. А в тот момент он никак не мог допустить, чтобы огненный феникс оказался в руках черных драконов. Это был бы чудовищный перевес в их сторону, фатальный для Элсара. Поэтому Дамаан готов был на все, лишь бы заполучить Феникса, даже потухшего. Он надеялся, что со временем я все-таки смирюсь. Полюблю Дрейва, потому что он признал меня истинной. В сторону Фениксов это никак не работает, но обычно судьба не ошибается. Если дракон выбирает своей истинной представительницу другой расы, то она, как правило, отвечает взаимностью. Извинения я приняла, а вот налаживать дружественные отношения отказалась. Решила, что этим пусть Аяр занимается, как правитель Аркара. Если он решит слетать в Дарган со своей женой, то буду его сопровождать. Но сама никаких отношений с огненными драконами поддерживать не собираюсь. Теперь я целиком и полностью на стороне своего мужа как клялась во время брачной церемонии, для меня это непростые слова. Черные драконы, уставшие от бесконечной войны, по большей части с радостью приняли нового правителя. А с теми, кто сопротивлялся, Аяр разбирался жестоко, чтобы даже не вздумали поднимать смуту. К счастью, верных сторонников набралось достаточно. В том, что Аяр делает правильный выбор, сомневаться не приходилось. Ясновидящее до сих пор ему помогало, подтверждая, что Аркар ждет новая эпоха. Счастливая и не такая темная, чтобы снова нарушить природный баланс. Да, пришло время показать меня народу. В дальнейшем мне не раз придется выходить к драконам рука об руку с Аяром, уверенно привыкну, а сегодня все-таки страшно. Я буду рядом с тобой, шепнула Яр, целуя меня в ушко. Знаю. Я улыбнулась. Он взял меня за руку и повел к выходу из комнаты. «Его Величество Яр Райдвар и Ее Величество Марина Райдвар», объявил царь когда мы явились через портал посреди площади на специально возведенном постаменте. Черные драконы замерли на несколько мгновений, а потом зааплодировали, приветствуя нас обоих. После явления народу мы переместились во дворец, и провели время на балу, устроенному в мою честь. Во дворец были приглашены только самые высокопоставленные аристократы. Правда, некоторых из них поставил Самояр, проведя чистку и серьезные перестановки в аристократических рядах. А теперь нам всем предстояло познакомиться. На меня смотрели с восхищением и недоверием, как на самые настоящие сокровища невероятным образом Затесавшиеся в ряды черных драконов. Поначалу я сильно нервничала, но постепенно расслаблялась, чувствуя искренний интерес и дружелюбие драконов. Они на самом деле хотели познакомиться с Фениксом своей королевой. Марина, меня позвала юная хрупкая драконица с короткими черными волосами и темно-фиолетовыми глазами. Странно, я никогда ее не видела. Но что-то в облике драконицы показалось знакомым. Аяр как раз отошел, чтобы обсудить пару важных вопросов с владельцами земель, прилегающих к Даргану, так что я осталась одна. «Не узнаешь?» — спросила с улыбкой. В ее глазах внезапно отразился образ драконицы в ящероподобной форме. «Янра?» — догадалась я. «Она самая!» — ясновидящая подмигнула. Давно хотела перекинуться с тобой парой слов. Хочу рассеять остатки твоих сомнений, чтобы ничто не омрачало ваше совместное будущее. Ты о чем? удивилась я. И я вижу тебя насквозь, так что не нужно скрывать. Она качнула головой. Ты до сих пор не поверила в полной мере, а зря. Истины даются драконам не только для любви и счастья. Иногда это испытание, которое нужно пройти. Дрейв сможет найти свое счастье без тебя. Он вырастет над собой через чувство потери и осознание совершенных ошибок. Но тебя интересует, конечно же, не Дрейв, а Яр. Он получил истинную, чтобы ее потерять. Эта боль закалила его характер. И не нам роптать на судьбу. Потеря истины помогла ему решиться на сражение с братом, увидеть в нем настоящее чудовище пойти до конца. А ты — настоящее счастье, Аяра. После вашей свадьбы прошло слишком мало времени. У Аяра почти не было шансов получить доступ к увеличившейся силе. Но он смог. Потому что испугался за тебя. Любовь к миру, чувство долга — все это было недостаточным, чтобы победить в сражении с Ареллом. Но любовь к тебе помогла совершить невозможное. Тот самый рывок. Который стал решающим для всех нас. Почему ты все это говоришь мне, поразилась я, пытаясь осмыслить слова ясновидящей. Хочу, чтобы вы были счастливы, Янра улыбнулась. Последний феникс и величайший правитель Аркара. Пусть тень истинной больше не летает над тобой. Когда любил ее, Аяр не забывал о долге и благополучии мира, когда полюбил тебя, Он бросился спасать тебя, а не мир. Помни об этом. Спасибо. Янре, можно вопрос? Спохватилась я, пытаясь уложить все по полочкам. Мысли путались. Спрашивай. Арл надеялся создать темное пламя вместе со мной. А теперь я жена Аяра, и он тоже черный дракон. А когда-нибудь... Я замялась, внезапно засмущавшись. Понимаю. Ясновидящая улыбнулась. «Черное пламя — это миф, но он мог стать реальным в том мире, где царила вечная тьма. Ты разожгла солнце ценой силы своего рода, и оно снова греет, как прежде. Черное пламя не появится в алсаре. Можешь быть спокойно, можешь быть счастливо. «Спасибо, Янра!» — поблагодарила от души. Силу рода я потеряла, отдав солнцу, но ничуть не пожалела об этом. Уверена, со временем, не ко мне, но в моем роду, оно вернется, потому что солнце не берет безвозмездно, оно согревает нас всех. А ведь ясновидящие права. Несмотря на все слова признаний, я как будто бы продолжала сомневаться. Думала, что любовь ко мне никогда не сравнится с чувством дракона к его истинной. Для себя я решила, что мне обычной человеческой любви будет достаточно. Но как же Аяр? А для него это будет достаточно? Или он всегда будет искать нечто большее? Янра ответила на этот вопрос. Да, Аяр бросился защищать меня, не думая о благополучии Эл Сара. Теперь я по-настоящему счастлива. А вот, кстати, и он. Потанцуем? — предложил Аяр. В последнее время у тебя получается все лучше и лучше. С удовольствием откликнулась я, вкладывая пальчики в его ладонь. Тугая пружинка внутри меня наконец расслабилась и отпустила. Я ощутила невероятную звенящую легкость во всем теле. На щеках заиграли узоры, знаки моей семьи, и вспыхнуло пламя. Нам уступили дорогу, желая полюбоваться на танец своих новых правителей. «Пожалуй, я смогу к этому привыкнуть».